Глава сорок вторая. Лика. «Лика, я тебя не узнаю», — покачала головой Маринка, пытаясь заглянуть мне в глаза. «С каких пор тебя волнует чье-то мнение?» Я водила пальцем по клеенке на столе, не поднимая головы. Не хотелось кому-либо сейчас в глаза смотреть, даже лучшей подруге. Какой-то тупик, честное слово. А внутри так мерзко и противно, что хочется завыть. А ведь действительно кажется, мой любимый родственник, если хотел, обладал гипнотическим воздействием. И что меня так накрыло после разговора с ним? Слишком неожиданно. Растерялась немного. И до конца мысли в кучу собрать не могу, хоть ты тресни. Домой я не поехала. Телефон выключила сразу же как СМС Феликсу отправила. Сначала думала поехать к маме, сидя на лавочке в парке, но в итоге оказалась у Маринкиного дома. Ноги сами привели в место, где меня точно поймут и поддержат. Здесь меня никто не достанет. Ни папаша, будь он ладен, ни Феликс, хотя при мысли о нем сердце рвется в клочья. «Понимаешь, Марин, сказала, наконец-то, глядя теперь уже не на свои пальцы, а в окно. Все не так просто, как изначально кажется. Подруга фыркнула громко и выразительно. Я не могла рассказать все в подробностях, потому что тогда пришлось бы упомянуть о своем родстве с небезызвестным человеком в городе. Хотя чего, спрашивается, бояться? Ну, узнает подруга, кто мой папаша на самом деле. «Не пофиг ли мне сейчас?» «Все равно не укладывается в голове», возмущенно заметила Марина, снова фыркая. «Лика, я тебя знаю не один день и даже не год, но такой вижу впервые. И для подобной проблемы должен был произойти катаклизм, пандемия сибирской язвы или всемирный потоп». «Марина», перебила я, поворачивая голову в ее сторону, Так будет лучше. Для кого? Ее глаза округлились. Для всех. Печально вздохнула и снова отвела взгляд. Подруга ничего не успела ответить, только открыла рот и тут же захлопнула, посмотрев мне за спину. Я обернулась и увидела в дверях Ирину Васильевну, Маринкину бабушку. Милая старушка, вот чьих наставлений не хватает. Деточка, ласково сказала женщина и подойдя, погладила меня по голове. Благими намерениями выстлана дорога в ад. Слышала об этом? Я кивнула. А Ирина Васильевна продолжила: "Ты же умная девочка, Анжелика. Не действуй из горяча и слушай сердце. А уж кому будет лучше в этом мире, не тебе одной решать. Вон моя красотка кивнула в сторону Маринки. Вообще, вбила себе в голову, что надо непременно богатого найти. И, может, свою судьбу уже упустила. А вот и найду! С вызовом вздернула подбородок Маринка и повернулась ко мне. Домой сегодня не пойдешь? Я неопределенно пожала плечами. Ехать домой не было ни сил, ни желания. Да и встречаться с Феликсом я пока не готова но и стеснять подругу с бабушкой не хотелось. Зачем на людей вешать свои проблемы? «Останется, конечно», — решила за меня Ирина Васильевна. «Мы тебя в таком состоянии никуда не отпустим». Завтра нам с Маринкой на дневную смену, и я снова надеялась, что работа меня отвлечет. Только вот ночь перетерпеть, а она явно будет бессонной. Подруга выделила мне милую пижамку с сердечками, и я прошла в небольшую ванную, где забросила свои вещи на быструю стирку и встала под теплые струи воды. Вот бы просто смыть с себя сегодняшний день. Но не получится. Я не знала, что отец наговорил Феликсу, но предполагала, что в плане подлых игр старику нет равных. И даже представила, закрыв глаза, Какое бешенство пришел Феликс. Наверняка разнес что-нибудь. А тут я еще со своим сообщением зачем написала? Ведь сама еще ничего не решила. Уверена, отец ни словом не обмолвился о том, что мы родственники. И тогда... Господи, я даже представить боюсь, что Феликс себе нафантазировал. Хотя сам скрывал род своей деятельности. И вот итог. Раньше не мог рассказать, что такой же бандюган, как и мой папаша. Интересно, а что бы я ему ответила? Но чем больше думала я о Феликсе, тем четче понимала, что наша встреча с ним была случайной. Но вопрос в другом. Поверит ли в это он? Голова от мыслей начала пухнуть, и я, выключив воду, вышла из ванной. «Анжелика, чай!» — позвала меня Ирина Васильевна и поставила на стол чашку, от которой исходил успокаивающий аромат. Мята, корица, ромашка и что-то еще. Удивительно, но после чая я расслабилась. Так спокойно на душе, что думать ни о чем не хотелось. Даже о встрече с любимым мужчиной. Но любопытство подруги все же стоит удовлетворить. Мой отец — бывший вор в законе. Выдала на одном дыхании, наблюдая, как у Марины округляются глаза, а ее бабушка подавилась чаем. «Осторожнее!» Подруга хлопала ладошкой милую старушку по спине, все так же продолжая пялиться на меня. «Ты серьезно?» Моя мама в него влюбилась, едва увидев. Ухмыльнулась, вспоминая мамулины рассказы о моем нерадивом папаше как в книжках о Большой и Светлой. В моем голосе горькие нотки проскальзывают, так как до сих пор не могу его простить. За то, что бросил ее. За то, что столько лет о нем я толком ничего не знала. Но главное, за то, что сейчас рушил мою жизнь».